Глава тридцать пятая, в которой разгорается пожар. Невиданный силой ветер словно оживил город, и, ожив, тот приготовился сам дать отпор неприятелю. Грозно гремел железными крышами, гудел и звенел раскачивающимися от ураганных порывов церковными колоколами, гнул и ломал деревья, забрасывая ими мостовые. Глава тридцать пятая, поднимал в воздух тучи дорожной пыли, слепя лошадей и садников. Неистово хлопал ставнями, разбивая стёкла и посыпая марширующих наполеоновских солдат острыми осколками. Но несмотря на героические усилия природы и города, улицы продолжали заполняться вражескими мундирами. И тогда Москва решилась на отчаянный шаг спалить себя дотла. вместе с захватчиками. Смотрите, пожар, вскричал рыжий и пришельцы, оставив телескоп, который пытались спасти от разгоревшейся оконной створки, с ужасом увидели, как там и тут заклубился чёрный густой дым и появились оранжево-багровые всполохи. Подгоняемое ветром пламя, словно гигантская кошка, прыгало по крышам, заглядывало в окна, накрывало огненным хвостом прекрасные особняки и дворцы оттуда выскакивали всё новые хищники голодные и беспощадные и вскоре уже целая стая неслась по городу проглатывая дом за домом улицу за улицей москву накрыл удушающий купол из дыма и пепла а воздух наполнился свирепым треском пылающих зданий и человеческими воплями Кто-нибудь видел? Пофнуся. Спохватился брысь. Оказалось, что в последний раз МНС был замечен в оконной нише, когда Вячаевский намекал присутствующим, что неплохо бы подкрепиться. А потом все увлеклись разглядыванием Бонапарта, пока не начался ураган. Искатель приключений похолодел. Его сдуло. Он же маленький и лёгкий. Ах, беда! Запричитал призрак, успевший проникнуться уважением к зеленоватому зверьку, который разительно отличался от своих коричневых собратьев не только цветом, но и прочими диковинными талантами. Мартин попробовал определить местонахождение грызуна, используя свой превосходный нюх, но едкий сизый туман уже заволок башню. легко проникнув через разбитые окна и многочисленные щели. Поэтому бедный пёс только расчихался от напрасных стараний. Взволнованные пришельцы бросились к лестнице и помчались вниз, толкаясь на крутых ступеньках. Призрак сопровождал их, заламывая руки и бестолково суетясь. Так что будь он обычным человеком, наверняка мешался бы под лапами и был сбит могучим псом. Я покажу выход на крышу нижних палат. Может, вашего камрада туда сдуло? Брысь гигантскими прыжками преодолевает целые лестничные марши, метнул на привидение строгий взгляд. Имейте в виду, граф, Пожар перекинется на башню, и если ваша книга здесь, то самое время в этом сознаться, а то мы не выполним вашего собственного поручения. Бывший учёный, казалось, на мгновение заколебался, но потом упрямо тряхнул кудрявым париком. Башни сухливай ещё больше века стоять, по вашим же словам, продолжил упорствовать Яков Виллимович. и зависнув в клубах дыма, указал на одну из дверей. Сюда! Мартин с разбегу снёс деревянные препятствия, и друзья высыпали на крышу. Их тут же обдало жаром, вокруг пылыхал и рушился земляной город. горели дощатые торговые ряды, бревенчатые избы исчезали в огненном вихре, делая его всё мощнее и беспощаднее. Занялся один из флигелей странно-приимного дома Шереметьево. Там бегали с ведрами люди, пытаясь потушить пламя. Вероятно, в здании находились больные и немощные, кто не смог покинуть город вместе с другими жителями. Остались и те, кто за ними ухаживал. Тучи искр взмывали ввысь и осыпались на башню, накаляя железную кровлю. Савельич опечаленно молвил. Даже если Пофнутий не разбился при падении, у него не было шансов выжить. "И вы тут погибнете!" вскричал граф. "Нужно укрыться в подземелье!" Сокровище. Не может быть, чтобы совсем не было сокровищ. Бормотал кладоискатель, перебегая от одной стеклянной колбы к другой, стирая лапками пыль, пробуя на зуб расположенные на полках и столах предметы, копошась в ветоши, царапая когтком детали железного человека. А ещё сиятельство сердился пофнути. У графов всё из золота и камней драгоценных, а тут шаром покати. Эмэнс добрался до закопчённого очага. И совздухом по лес внутри. Кто этих сиятельств разберёт? Вдруг они в дымоходах клады прячут. В печке пахло горелым, словно в ней недавно что-то жгли, а может, прямо сейчас жгут. Пафнутий вспомнил, что Галантка выходит другим боком в бывший кабинет нынешнего привидения, где приятели разглядывают в телескоп Бонапарта и закричал: «Эй, вы там с огнем не балуйтесь!» Ответа, разумеется, не получил. Голосок-то у него тонкий, поди да зовись. А мысли сквозь старинные толстые стены не проникают. Едкий запах между тем усилился. Глаза защипало, и Пафнутий, встав на край очага подальше от вероятного источника горения, принялся тереть их лапками. Затем в голове у него помутилось... Но прежде чем лишиться чувств, помощник юного химика успел понять причину своего состояния. Уровень угарного газа превысил допустимую для грызунов норму. Упитанная зеленоватая тельце рухнула на металлическую пластину, которая предохраняла пол от попадания углей. От удара гладкий железный лист накренился и, И бездыханный кладоискатель соскользнул в образовавшееся углубление, прямо на сапфиры и изумруды и рубины.